Глава вторая. Неумолимость обстоятельств. Не сказать, что сообщенные Харконом новости как-то повлияли на дальнейшие планы Рида. Но прощание с Ридой все равно вышло скомканным и несколько нервным. И дело было не в том, что за оградой поместья ее отца Рида дожидались наемники Вантуора. Просто... просто настроение Арчанки скакало как сумасшедшее. Она то ластилась к любовнику, как котенок, то рычала на него, обжигая яростными взглядами. И это нервировало. Особенно учитывая, что Рид так и не смог добиться от нее каких-то объяснений своему поведению. Женщины. Впрочем, к моменту отъезда любовника и Рида взяла себя в руки и даже согласилась поучаствовать в запланированном старшими родичами представлении, организованном ими с подачи самого Рида. Правда, выглядело это согласие весьма оригинально. Вообще, изначально Ван Лоу предложил ведущую роль в грядущем спектакле Брену. Но, услышав об этом, Ирида встала на дыбы и буквально заставила мужчин, обсуждавших план предстоящих действий, заменить брата на нее саму. Хотя, надо признать, нынешний глава семьи Цатти не особо-то и сопротивлялся нажиму сестры. «Разве что для вида». Уша Ритта вполне мог разобраться, когда Бренд действительно включает фамильное орочье упрямство, а когда лишь делает вид, что возражает. И в данном случае Ван Лоу готов был прозакладывать свою новую шляпу, что орк спорит с сестрой лишь для виду. Точнее, играет на ее чувстве противоречия, чтобы взбалмошная сестренка вдруг не передумала и не пошла на попятный. А уж когда Брен начал излагать план действий, откорректированный им с учетом участия сестры, любые сомнения отпали вовсе. Так что когда поздним вечером ворота поместья Шануш распахнулись настежь, и из-за них на шоссе с истошным визгом шин и ревом мощного мотора вырулил роскошный Делон на кабриолет с откинутым верхом, любой прохожий мог увидеть за рулем машины улыбающуюся дочку хозяев имения, рядом с которой сидел молодой человек одной рукой судорожно вцепившейся в кромку низкой двери, а другой, пытавшейся удержать щегольскую шляпу, так и норовившую слететь с его головы под напором все быстрее набегающего потока воздуха. Понятное дело, ни само появление авто, ни смех арчанки за рулем, ни совершенно непечатный мат, срывающийся с уст ее пассажира, не укрылись от наблюдателей. И стоило кабриолету моргнуть стоп-сигналами на ближайшем повороте, Следом за ним устремилась сразу пара неприметных машин. Впрочем, наглеть и прижиматься к своей цели наемники не стали, оказавшись достаточно опытными филерами, чтобы удержаться на хвосте кабриолета, при этом не мозоля глаза объекту слежки. Хотя реальной пользы от такого поведения было немного. Все же нужно быть идиотом, чтобы поверить будто проверявшие незваных гостей, окруживших поместье Шану шахранники, не доложили хозяевам об их присутствии. В чем оставшиеся наблюдатели убедились, едва попытавшись последовать за кортежем из пяти машин, выехавшим из ворот менее через полчаса после того, как по дороге лихо промчался Далонна и Риды Стоило очередной паре неприметных машин выдвинуться вслед кортежу, как на первом же перекрестке, ведущем к более оживленной части острова, их взяли в коробочку и заставили остановиться не весть, откуда вывернувшие грузовики, из кузова в которых тут же высыпалась пара дюжин чрезвычайно серьезных орков, снаряженных будто на войну собрались. Окружили и застыли изваяниями, направив на машину наемников ручники. И ведь ничуть не смутились при этом. Хотя даже самые наглые бандиты не осмелились бы светить автоматическим оружием в городе. По крайней мере, в любом другом районе точно. Впрочем, сюда обычные бандиты и вовсе не сунулись бы. Жизнь дороже любых прибылей. Старший из наемников беззвучно выругался, когда подошедший к его машине, наряженный словно модник с четвертой й аллеи «Орк», Деловито постучал ветровое стекло рукоятью внушительного револьвера и выжидающе уставился ему в глаза. Наемник резко выдохнул и, крутанув рукоять с легким скрипом, опустил дверное стекло. «Чем могу помочь?» — спросил он, изображая недоумение, хотя и понимал бессмысленность подобной игры. «Но правила диктуют, штопах!» «Скорее я могу вам помочь, Ванна!» Растянув губы в неестественно широкой, демонстрирующей впечатляющий чистокол острых зубов улыбки, проурчал Орк. «Советом!» «О!» — наемник постарался изобразить интерес, но вышло, правда, кривовато. «Внимательно слушаю вас, Ванна!» «Укротите свое любопытство! Не нужно оно здесь! И выберите другой маршрут движения!» Все с той же фальшивой улыбкой произнес Орг, как и командир наемников, пропустивший намек на необходимость представиться. «Для вашего здоровья он будет полезнее, уверяю». «Верю», — после небольшой паузы кивнул наемник, в очередной раз мысленно проклиная взятый контракт и подбившего на него мага. «Вот лично вам верю и непременно последую столь здравому совету». «Вот и чудненько!» В голосе собеседника послышалось явное удовлетворение. Револьвер моментально скрылся под полой дорогущего пиджака, а его владелец, выпрямившись, обернулся к подчиненным и, еле заметно кивнув, направился к своему авто. Миг и бойцы Цатти удивительно слаженно отступили от машин наемников. Еще один, и они исчезли за тентами кузовов. Грузовики рыкнули двигателями и, вытянувшись в колонну, двинулись вперед по шоссе. И все это без ненужной суеты и гражданской расхлябанности. Точно и четко. По-военному четко. Уж в этом деле старший команды наемников разбирался. Все же и сам он отдал не один десяток лет службе в погонах. Так что вполне мог оценить уверенную слаженность действий этих «господ». Со скрипом дверное стекло опустилось до конца, и наемник, схватив зубами выбитую из пачки папиросу, щелкнул пальцами. Кончик папиросы полыхнул алым цветом, и салон машины наполнился ароматом крепчайшего солдатского табака. «Вот же лядство!» — не сдержался он. «Командир?» Водитель до этого момента, изображавший молчаливого истукана, повернулся к нему с явным вопросом во взгляде. «Мы что, действительно... А ты видишь где-то кортедж -сатти? Старший ткнул пальцем в сторону давно опустевшего шоссе. Водила чуть слышно хмыкнул, но на этот раз командир понял его даже не с полуслова, а вообще без слов. «О да! Великолепная идея! Четвером против четверти сотни! Охрененный расклад, боец! И с чем бы ты на них пошел? С этими пуколками? На миг в руке командира наемников оказался тупорылый револьвер полицейского типа. И тут же вновь скрылся в наплечной кобуре. «Они бы не посмели», — хмуро пробормотал водила. «А им и не надо было. Своего они добились и так. Но даже если бы...» К удивлению подчиненного, его собеседник неожиданно кивнул и, затянувшись, щелчком отправил окурок папиросы на обочину дороги. «Ты прав». Они не посмели бы нас убить. Так ведь жизням нашим они и не угрожали, только здоровью. Прострелили бы конечности и всех дел. У тебя как, страховка огнестрел покрывает? Или наниматель обещал лично тебе больницу оплатить? Так ведь полиция их за это...» Нахмурился водитель. «А потом их адвокаты, и нас, и полицию, и нанимателя нашего. Это же Цати Бода!» Вздохнул командир. «Бандиты?» — буркнул тот. Семья, поправил его собеседник и после небольшой паузы договорил. «Причем не из худших». «А есть разница?» — скривился водитель. «Поверь, есть. Семьи в большинстве своем края видят, в отличие от тех же банд, что царят в твоем любимом Аллатане. И непричастных стараются не трогать, хотя меж собой порой грызутся так, что кровавые ошметки летят». — Стараются, но... — заметил водитель и многозначительно замолчал. — Ну да. И здесь не без овцы, конечно. И будь на месте цати те же тиранцы, я бы от заказа отказался, не глядя на гонорар. Вот уж с кем точно связываться нельзя. Отморозки хуже ваших банд. — А я о чем? — кивнул подчиненный. — Бандиты и есть. Разве что рядятся в подприличных атак. — Поубивал бы уродов. Салага ты еще бода. Ну да ничего, Живешь на гражданке, пооботрешься в городе, глядишь и поймешь, чем амсдамские семьи от аллатанских банд отличаются. Все, закончили базар. Проговорил наемник и высунулся в по-прежнему открытое окно. Эй, Энс, разворачивай свою колымагу. Возвращаемся на НП. Есть, командир? Откликнулся водитель второй машины, и оба авто, заурчав моторами, потянулись одна за другой на разворот. «И ведь чуял же, что не стоит ехать за этой колонной!» Еле слышно протянул наемник, прикурив очередную папиросу, и разочарованно махнул рукой. «Да ладно тебе, командир!» — вновь подал голос его водитель. «Не переживай так! Нам все одно не за слежку за кортежем цатте платят!» А того парня Молан с Тардом ведут. Уж они-то точно не оплошают. Разговорчики, бода!» Зло прищурился командир, явно недовольный нечаянным намеком подчиненного на только что пережитую неудачу. И тот, заметив взгляд начальства, мгновенно прикусил язык. «Одно дело — потрепаться со старым боевым товарищем, а всяком и другое — нарушить уже отданный приказ». Старший хоть и добродушен со своими бойцами, но дисциплину среди подчиненных блюдет жестко. Так было в армии, так осталось и сейчас на гражданке. Разочарованные наемники вернулись на оставленные ими недавно точки наблюдения и не видели, как одна из машин уехавшего было кортежа внезапно отстала от колонны, свернула на третью аллею и, взревев мотором, помчалась по пустой виду позднего времени трассе. Пролетев через весь Статон-Илл, она выехала на мост и, его, ворвалась в Хооглан, где, петляя по улочкам и переулкам, въехала во двор колодец и, лихо развернувшись на небольшом пятачке асфальтированной парковочной площадки, замерла носом к выезду со двора. Но даже если бы наемники все же умудрились проследить за этим старомодным, мерно тикающим остывающим двигателем барру, то заглянув в его салон, они бы были просто обескуражены. Ведь машина была пуста. Абсолютно. Это заведение для отрыва от наблюдателей предложил сам Рид. Кофейня «Седой Бурундук» может и не была самым пафосным местом отдыха в Амсдаме, но все же пользовалась определенной известностью. Хотя о том, что из нее имеется больше двух скрытых выходов, знало не так уж много народу. И это тоже было на руку плану Ван Лоу. Если бы еще не неожиданные встречи. Но, увы, от таких случайностей никто не застрахован. Впрочем, начался отрыв от слежки именно так, как и предполагал Брен. Делонне кабриолет и Ридель лихо промчался через полгорода, старательно удерживая на хвосте наблюдателей. И, оказавшись у седого бурундука, припарковался в паре метров от прохода во двор. Здесь Ирида подняла автоматически складной верх кабриолета и, заперев дорогую машину, с довольным смехом потянула Рида к входу в кофейню. Впрочем, надолго в парадном зале заведения парочка не задержалась, и, обменявшись барменом парой слов, скрылась за стойкой. Здесь, пожалуй, наемникам пришлось бы туго, ведь прежде они в бурундуке не бывали, но среди них, к счастью, оказался пусть и слабенький, Зато весьма опытный маг ветра, весьма полезный специалист в подобных случаях, то он и доказал в очередной раз. Маг, даже не заходя внутрь, легко обошел кустарную защиту заведения и смог подслушать названный арчанкой пароль, услышав который от двух прилично, хотя и не броско одетых мужчин, человека и полуасура, бармен без задержек пропустил их за занавесь, отгородившую пространство за стойкой от внутренних помещений а там и рыскать не пришлось. Не успели наемники сделать и пару шагов по короткому коридору, как одна из деревянных панелей, покрывавших его стены, гостеприимно распахнулась. Еще несколько шагов, поворот, спуск по крутой лестнице, и на их пути возникла очередная дверь. На этот раз ничем не замаскированная, скорее наоборот, она всем своим монументально-сейфовым видом демонстрировала мощь и неприступность. Но открылась так же легко и невесомо, как декоративная буковая панель этажом выше. А стоило ей распахнуться, как по ушам новых гостей ударили раскаты модного нынче орачева Джаева и гомон развлекающейся толпы. Звон бокалов и фужеров, наполняемых запретным в республике алкоголем, терялся в царящем вокруг шуме и гаме, но ничего иного наемники и не ожидали. Куда еще могла повести своего ухажера молодая, желающая развлечений и веселья Арчанка? Консерваторию. В одиннадцать вечера, ага. Парящимся вокруг Сумбурии и суете было довольно сложно уследить за молодой парой, вовсе не желающей коротать время за столиком, когда со сцены несутся звуки заводного Джаева. Но Молан Тарт, в отличие от водителя их командира, были опытными филерами и довольно скоро подыскали удобные места для наблюдения за объектом слежки. Тарт оккупировал высокий стул у бара, тогда как Молан предпочел небольшой, рассчитанный лишь на одного гостя, столик, притулившийся почти у самого входа в зал. С выбранных ими мест было довольно легко отследить перемещение неугомонной парочки и даже гарантировать, что они не покинут зал незамеченными. Если, конечно, шуцманы именно сегодня не затеют облаву на это заведение, и вся толпа гостей не ринется на выход. Вот тут уже будет совершенно неважно, насколько удобные места для наблюдения заняли наемники. Лишьком велик шанс потерять цель в море паникующих любителей горячительного. О том, что пара что-то затеяла, первым догадался Молан. Ему было хорошо видно, как запыхавшиеся после доброго часа, проведенного большей частью на танцполе объекты наблюдения, вместо того, чтобы в очередной раз вернуться за столик, перевести дух и глотнуть чего-нибудь освежающего, вдруг переглянулись и, с предвкушением улыбнувшись друг другу, решительно устремились к стоящему у портьеры официанту. И не дошли. На пути у Рида и тянущей его за собой Ридой неожиданно оказалась смутно знакомая рыжая полуэльфа, вдруг решительно остановившая Ван Лоу практически на полушаге. Остановившая самым пошлым образом. Она просто-таки повисла у него на шее и впилась в губы Рида жарким поцелуем, от вида которого и Рида просто-таки заскрежетала острыми зубками. «Все такой же вкусный!» В голосе рыжеволосой девушки явно слышались нотки веселья, а глаза... Глаза так и сверкали озорством и легкой насмешкой. А уж какой взгляд она бросила на застывшую в легком шоке Ириду, когда, наконец, отлипла от Рида. «О, ты не один! Прости, прости!» «Тарна!» — выдохнул Ван Лоу. «Ну да. Все же не могло быть так просто, да?» «Дорогой, ты не хочешь познакомить меня со своей подругой?» А вот в голосе Арчанки веселья не было ни на гран. «Попал! Точно попал!» Рид мазнул взглядом по окружающим их людям и нелюдям, краем зацепив уже насторожившихся и явно подбирающихся поближе филеров, и вздохнул. «Конечно, милая!» — проговорил он. Знакомьтесь, девушки. Ирида. «Моя невеста». «Тарна, моя...» «Подруга, дорогой. Просто подруга». Рыжая изобразила издевательский, в лучших эльфийских традициях реверанс в сторону Арчанки. И тут же вернула свое внимание Риду. «Ты куда пропал, а? Из дома съехал, ко мне носа не кажешь?» «Вот что! Раз уж мы здесь встретились, я не отпущу тебя, пока ты все-все мне не расскажешь. Вот так!» «Что именно?» Не понял Ван Лоу. Кто бы знал, как часто он смеялся над вечно влипающим в подобные истории инелом, а тот только зубоскалил в ответ и дело сочувствовал, что монаху Риду никогда не понять, какой подъем испытывает мужчина, когда за него устраивают свару красивые женщины. Накаркал, скотина, остроухая. Например, как так получилось что за прошедшие с нашей последней встречи пару недель ты успел обзавестись невестой, да еще такой. такой такой!» Чуть ли не прошипела Ирида, хватая Ванлоу за руку и сжимая ее с совершенно неженской силой. А второй рукой тут же завладела Тарна. Что ж, можно сказать, Инна ошибся. Ириду все-таки довелось что-то почувствовать. Вот только почему-то это недоволо было не похоже на подъем. Скорее уж, на десантирование с когда вокруг водят жалами света прожекторы, а в темноте вдруг начинают вспыхивать огненные облака шрапнельных взрывов. Определенно, если Остроухий имел в виду именно такие ощущения, то он извращенец, не иначе. Тряхнув головой, Рид прислушался к шипению оккупировавших его руки дам, и решительно заткнул их одним коротким рявком. Благо, за громкой музыкой его услышали лишь сами девушки, да сидящая за соседним столиком парочка, нервно вздрогнувшая от неожиданности. «Стоп, дамы!» Уже тише проговорил Ван Лоу. «Предлагаю договорить в другом месте». «О, ты имеешь в виду номера отеля над нами?» Игриво улыбнулась Тарна. «Почти!» Рит кивнул, и потянул девушек к администратору, краем глаза следя за подбирающимися к ним поближе наемниками. Остановившись перед работником заведения, он кое-как освободил захваченную Ириды руку и, выводив из кармана смятую пятиталеровую ассигнацию, вручил ее администратору. «Еще столько же получишь, если откроешь третий запасный выход». «И я вас, разумеется, не видел», — понимающе кивнул тот, моментально испарив полученную купюру. «Но почему? Можешь сказать идущим за нами следопытам, что мы поднялись в номера?» Улыбнулась Ирида, продемонстрировав крайне вежливый оскал. Мужчина тут же резко побледнел, а глаза его вдруг расширились. Узнал. «Разумеется, вэсцз... но, но...» Оскал Риды стал еще вежливее. «Тут уже даже Тарна потеряла часть своего задора». «Это имя ты назовешь, только если его спросят или начнут настаивать на... непотребном». «Понял. Вас незнакомка. Все сделаем в лучшем виде. Можете не волноваться. Прошу, прошу, проходите». Осознав намек с явным облегчением, закивал администратор. Отодвигая тяжелую ткань занавеси и словно ненароком задевая неожиданно легко провернувшийся завиток держателя для портьер, «Ну да, обещание прикрыть любые наезды именем одной из семей дорогого стоит, даже если это имя всего лишь дочери бывшего главы семьи». «Вот и славно!» Ирида моментально стерла улыбку с лица, именуя администратора, сунула в карман его жилета еще одну купюру. «Идемте, дорогие! У нас впереди долгий разговор». «По-моему, я несколько поспешила», — задумчиво произнесла Тарна, тем не менее послушно следуя в кильваторе Рида и его подруге-орчанке. Или дело в том, что тот и не подумал отпустить ее руку. «И поздно спохватилась», — не скрывая сарказма, заметила Ирида и, поравнявшись с Ван Лоу, подхватила его под руку. Тарна смерила ее недовольным взглядом и, прибавив шаг, повторила действие. «Соперницы?» «Предлагаю перенести обсуждение сего занимательного казуса в машину», процедил сквозь зубы Рид, сворачивая в темный провал, скрывавшийся за очередной отъехавшей в сторону настенной панелью и увлекая за собой подруг, фыркающих друг на друга словно кошки. «Вот кто бы мог подумать, что даже такое серьезное дело усилиями всего двух особ может превратиться в натуральный фарс?» Длинный, выложенный пробкой коридор привел троицу к небольшому тамбору с обитой выкрашенным дешевой коричневой краской железом дверью, за которой оказалась крутая игулкая стальная лестница. Поднявшись по ней, на время умолкнувшие беглецы очутились перед очередной дверью. На этот раз правда обшарпанной и совершенно неказистой, но предусмотрительно снабженной неприметным со стороны глазком, глянув который и убедившись что снаружи их компанию никто не ждет Рита отомкнул хитрый самозапирающийся замок и толкнув бесшумно провернувшуюся на хорошо смазанных петлях дверь кивком указал девушкам на едва освещенный тусклым светом одинокой лампочки пятачок парковки где их уже дожидался барро итак поговорим Устроившиеся на заднем диване старой машины девушки переглянулись и уставились в затылок Рида. Но тот проигнорировал слова Эриды и лишь пыхнул дымом только что прикуренной сигареты, заводя двигатель Барро. Выходки девушек что одной, что другой, совсем не пришлись по душе бывшему Техфи интригу, что он демонстрировал им со всей возможной обстоятельностью. Так и не дождавшись реакции занятого управлением авто жениха, Ирида перевела взгляд на соседку и та, словно почуяв настрой орчанки, решила наступать первой. И во что вы меня втягиваете? нахмурилась она. Уже втянули. Отражение ванлоу в зеркале заднего вида недовольно нахмурилось. И ведь хотел же промолчать, но Нужно же расставить все точки над Ай. «Я тоже хотел бы знать, зачем». «Можно подумать, у нас был выбор». Независимо пожала плечами Ирида, ничуть не смущенная недовольством жениха. Но, поймав его взгляд все в том же зеркале, вздохнув, объяснила. «Устраивать скандал в заведении нам было не с руки. Лишнее внимание ни тебе, ни мне ни к чему, согласись». «И это повод, чтобы втянуть непричастную к нашим делам хорошую девчонку в неприятности?» Выворачивая руль Барро, поинтересовался Ван Лоу. И от такого вопроса Тарна еще больше загрустила. «Во-первых, возможные неприятности», — невозмутимо уточнила Ирида и неожиданно злорадно усмехнулась. «А во-вторых, она сама в них втянулась». «Мне это не нравится», — бросил Ирид. «Мне тоже», — кивнула Арчанка и тут же заговорила, перебивая уже открывшую было рот Тарну. «Зато наше алиби стало куда достовернее». «Не понял», — нахмурился бывший техфи -интриг. «Да что здесь непонятного-то?» С готовностью откликнулась Ирида. «Одно дело, когда мы сбегаем из комфортного поместья...» в какое-то сомнительное заведение ради пары бокалов барматухи и жаркой ночи в дешевом номере, когда бар в кабинете Брена богаче и качественнее на порядок, а постель в моих апартаментах на тот же порядок чище, больше и удобнее, чем самый лучший номер в отеле этого самого сомнительного заведения. И вряд ли этого кто-то не понимает, согласись. Уж точно не после нашей помолвки. Ну, допустим скривился Рид. «Вот и совсем другое дело, когда мы удираем из-под надзора моих родичей орков, чтобы я могла познакомиться с набивающейся мне сестры по мужу полуэльфой, в непринужденной обстановке, скажем так. Что достовернее?» С нескрываемой насмешкой в голосе произнесла Ирида. От такой постановки вопроса Рид ошеломленно крякнул, а упомянутая полуэльфа запунцовев тихонько пискнула. Арчанка улыбнулась еще шире и похлопав Тарну по плечу, деланно сочувственно проворковала: "Ну-ну, не переживай, рыжая. Это же только домыслы. Может быть, мы просто договорились встретиться, чтобы хорошо провести время втроем. Ты, я, я не такая." Справившись с собой, выпалила девушка и резким движением плеча стряхнула руку Эриды. «Так и я не по девочкам, знаешь ли». Мгновенно перестав улыбаться, холодно произнесла Эрида, отстраняясь от рыжей. «Проблема в том, что разумные любят пикантные истории. И чем они неправдоподобнее, тем легче в них верят. А теперь вспомни свои действия в зале и скажи» что предложенные мною варианты не придут в голову ни одному из видевших нашу встречу гостей. Ну? ну я же хотела только пошутить», — протянула Тарна, переводя взгляд с Рида на сидящую рядом Арчанку. «Любое действие имеет свои последствия». Поддав огня, отчего Барро довольно взревел, проговорил Рид и, бросив взгляд в зеркало на сникшую девушку, покачал головой. «Но не могу не заметить, что на этот раз Ирида все же перегнула палку. Не стоит шутка тех проблем, в которые ты втянула тарну. Жизнь вообще нечестная штука», — прищурилась Арчанка, но тут же усмехнулась и передразнила любовника. «Но не могу не заметить, что на этот раз ты все же преувеличиваешь. Ну, покатается твоя подружка в моей компании по городу, наведается в гости к нам в поместье, пока ты своими делами занимаешься. Какая в этом опасность-то? «А если...» — начал был Рит, но был тут же перебит. «Вот ты и позаботишься, чтобы если не было...» — рыкнула Ирида, в мгновение ока сменив улыбку на оскал. «Нервничает девушка, что тут поделать?» «Ладно уж...» Вздохнул Ван Лоу, поняв, что спорить с взвинченной арчанкой сейчас не самая лучшая затея. «А меня вы спросить не хотите?» Внимательно слушавшая их перепалку, Тарна повысила голос. «Может, я вообще не хочу участвовать в ваших планах?» «Ерида не оставила тебе выбора», — со вздохом ответил Ерид. «Ситуация такова, что у нас сейчас просто физически нет возможности что-то переиграть». План утвержден, исполняется, и любое отклонение приведет к непредвиденным последствиям». «Уж это я вам обещаю», — сверкнула глазами Тарна. «Не надо разбрасываться обещаниями, эльфа», — рыкнула Ирида. «Ты мне должна, между прочим». «С чего бы?» — возмутилась рыжая. «С того, что посмела протянуть руки к моему жениху. Прилюдно!» отрезала Арчанка. А Цатти, к твоему сведению, всегда взыскивают долги. При... Тарна поймала в зеркале заднего вида взгляд Рида, и тот кивнул. Совсем забыл. Вы же не представлены толком, произнес он. Тарна, познакомься с моей официальной невестой, Иридой Цатти». Из семьи цати, полагаю. Потухшим голосом поинтересовалась та. «Сестра главы!» Ирида отреагировала совершенно кошачьим фырканьем. «Ну, замечательно. Мое фирменное везение в действии. Уж лучше бы вы оказались мелкими жуликами, как я подумала сначала». После недолгой паузы протянула Тарна. «Не все так страшно, рыжик!» улыбнулась Арида сознательно игнорируя вспышку гнева Ириды. Уж слишком она заигралась в женихи невесты. Нам лишь нужно скрыться от наблюдателей, точнее, мне нужно. Но раз уж вышло так, как вышло, тебе придется нам немного подыграть. Сейчас я доставлю вас в одно место. Там вы пересядете в кортеж брата Ириды и отправитесь в поместье Шануш. Там переночуешь в гостевых апартаментах, а утром тебя отвезут домой. И всех дел. В случае, если кто-то будет задавать вопросы о нынешней ночи, можешь посылать вопрошающего подальше, а лучше сразу к Цатте. Обещаю, они не оставят тебя без защиты. Ведь так, невестушка». «Так, так», — вздернула носик Рида и, повернувшись к насупившейся тарне, покачала головой. «Не думай, что я такая уж стерва. Как говорит батюшка, во всем должна быть мера». Ты по своей глупости вляпалась в наши дела, но... Ты же и добавила правдоподобности алибирида. За первое ты расплатилась неудобством и возможными неприятностями. За второе я отплачу тебе защитой моей семьи. Хоть от властей, хоть от бандитов. При условии, конечно, что ты не станешь болтать о том, что вместо веселого тройничка в номерах при бурундуке... Мы всей компанией удрали в ночь из-под носа филеров. «Во что я вляпалась?» — вздохнула Тарна, но уже через несколько секунд она тряхнула головой и протянула соседке руку. «По рукам. Я никому не скажу о том, чем мы занимались этой ночью». Ирида смерила полуэльфику испытующим взглядом и, улыбнувшись, пожала протянутую ей руку. «Вот и славно!» Кивнула она, а через миг Барро вдруг резко затормозил. Девушки огляделись по сторонам, пытаясь узнать место, в которое завез их Рит. Вот че. Очередной темный проулок меж старыми кирпичными зданиями, каких сотни только в одном хааглане. — Так, барышни, — произнес бывший техфинтрик, оборачиваясь к пассажиркам, — дружно выбирайтесь из машины и ныряйте вон в ту дверь. «Там вас уже ждет Абул. Точнее, ждет-то он только Ириду, но...» «Две лучше, чем одна», — усмехнулась Арчанка и, на мгновение замерев, вдруг наградила несопротивляющегося Ван Лоу жарким поцелуем. «Удачи тебе, жених!» «А я чем хуже?» — словно саму себя спросила Тарна. И, не дожидаясь, пока уже распахнувшая дверь Ирида выйдет из машины, в свою очередь обхватила лицо Рида ладонями и впилась в его губы не менее горячим поцелуем. Так, что тот и булькнуть не успел. «Уж не знаю, что ты там затеял, но удачи тебе, лихач!» «Спасибо, рыжая!» — улыбнулся в ответ бывший тех И, дождавшись, пока выбравшиеся из салона девушки закроют дверь машины, утопил педаль в пол. Барро взвыл мотором и, набрав скорость, скрылся в ночной темноте. Девушки переглянулись, и рыжая полуэльфийка задумчиво качнула головой. — И ты даже ничего не скажешь? — спросила она Арчанку. — Если бы не просьба Рида, я бы тебя сейчас просто пристрелила. Мгновенно возникший в руке Ирида револьвер исчез столь же незаметно, как и появился. Но я обещала ему защиту семьи для тебя. А значит, проехали. Вот так просто?» Изумилась Старна, следуя по пятам, задвинувшиеся к указанной в анлоу двери Иридой. «Цатти не только всегда взыскивают долги, но и всегда их возвращают. А Риду мы должны... много». После недолгой паузы тихо произнесла Арчанка. «Идем». Абул, наверное, уже заждался. Итак, подведем итоги. Хозяин кабинета откинулся на спинку кресла и, пыхнув толстой сигарой, воткнул острый взгляд в сидящего напротив гостя. Штаб-квартира имперцев сгорела, вместе с ней пострадал отель Республиканского агентства общей безопасности. Шум подняли такой, что шуцманы одну половину города перекрыли, а вторая половина на шесть часов в пробках застряла. Из имперской норы успели вытащить несколько интересных папок. Дополнил гость. «Зато провалили зачистку имперского эмиссара», — отрезал хозяин. «Прошу прощения, но от этой операции я был отстранен», — изобразил недовольство докладчик. «Так что все претензии к группе ЗИМ». Их план, их воплощение, их провал. «Дорогой мой, мы здесь работаем, а не в бирюльке играемся, и не пирог делим на твое мое!» Ощерился его собеседник, но тут же сбавил тон. «Вина старшего привлеченной группы установлена. Твои рапорты о его противодействии и нежелании сотрудничать я подшил к делу». Выводы последуют, но необходимости исполнения поставленной задачи это не отменяет. Где эмиссар? По косвенным признакам... Докладчик на миг запнулся, но пауза вышла уж очень выразительной. Хозяин кабинета, понимающий, кивнул, и его собеседник продолжил. Так вот, по косвенным признакам и сведениям из непроверенного источника мы можем сделать вывод, что эмиссар уже покинула город. Предположительно, выехала в новоземье. — Фа! — решила, значит, что в своих бывших колониях мы ее искать и не подумаем. — Умно! — протянул начальник, окутываясь ароматным облаком табачного дыма. И неожиданно переключился на другое. — А что с гулякой? — Если верить тому же источнику, — с готовностью заговорил докладчик, — то он намерен покинуть город в ближайшие сутки если повезет. Вот как. Именно. Помимо объявления в республиканский розыск, им от чего-то заинтересовались маги комиссии. Один из них из кожи вон лезет, чтобы заполучить гуляку в допросную настолько, что уже утром у него на руках будет санкция прокурора. И гуляка прекрасно об этом осведомлен. И почему же в таком случае он еще не покинул Амсдам? С едва заметным недовольством поинтересовался хозяин кабинета. На этот раз его собеседник замялся по-настоящему. «Что его задерживает?» «Женщины, Герр?» «Не понял», — изумился начальник. «Что за женщины?» «Невеста и подруга», — развел руками докладчик. Как раз сейчас они устроили ему прощальную встречу в номерах при седом Бурундуке. «Сразу обе?» Зачем-то уточнил хозяин кабинета. Его подчиненный кивнул, едва подавив завистливый вздох. А непроверенный источник, от которого, собственно, и пришла эта информация, сидел в любимом кресле на крыше одного из самых дорогих отелей Амсдама и наслаждался терпкостью вина и сладостью мести. И ему, и ей». Слухи — они такие слухи. А вот нечего было без спросу заботы подкидывать. Учениц всяких и вообще.